До самой смерти миссис Сэдли эта размолвка между нею и дочерью так и не забылась. Ссора дала старшей даме бесчисленные преимущества, которыми она не упускала случая пользоваться с чистой женской изобретательностью и упорством. Началось с того, что в течение нескольких недель она почти не разговаривала с Эмилией. Она предупреждала прислугу, чтобы та не прикасалась к ребенку, так как миссис Осборн будет недовольна. Она просила дочь прийти и удостовериться, что в кушанье, которые ежедневно приготовлялись для маленького Джорджа, не подмешано яду. Когда соседи спрашивали о здоровье мальчика, она отсылала их к миссис Осборн. Сама она, видите ли, не осмеливается спросить о его здоровье. Она не позволяет себе прикоснуться к ребенку, хотя это ее внук, и она в нем души не чает, так как не умеет обращаться с детьми и может причинить ему вред». А когда ребёнка навещал мистер Песлер, она принимала доктора с таким саркастическим и презрительным видом, какого, по его словам, не напускала на себя даже сама леди Тилсвуд, которую он имел честь пользовать, хотя со старой миссис сэдли он не брал платы за лечение. Очень возможно, что Эмми со своей стороны тоже ревновала ребёнка, Да и какая мать не ревнует к тем, кто нянчится с её детьми и может занять первое место в сердце её сыночка? Достоверно только то, что когда кто-нибудь возился с её малюткой, она начинала беспокоиться и не давала ни миссис Клеп, ни прислуги одевать его или ухаживать за ним, как не позволяла им вытирать пыль с миниатюры Джорджа, висевшей над её кроваткой, той самой кроваткой, с которую она рассталась, когда ушла к мужу, и к которой теперь вернулась на много долгих, безмолвных, полных слез, но все же счастливых лет. В этой комнате была вся любовь Эмилии, все самое дорогое в ее жизни. Здесь она пестовала своего мальчика и ухаживала за ним во время всех его болезней с неизменным страстным рвением. В нем как бы возродился старший Джордж, только в улучшенном виде, словно он вернулся с небес. Сотни неуловимых интонаций, взглядов, движений ребенок так напоминал отца, что сердце вдовы трепетало, когда она прижимала к себе малютку. Джорджи часто спрашивал мать, от чего она плачет. «От того, что он так похож на отца», — отвечала она чистосердечно. Она постоянно рассказывала ему о покойном отце и говорила о своей любви к нему. С невинным, непонимающим ребёнком она была откровеннее, чем в своё время с самим Джорджем или какой-нибудь близкой подругой юности. С родителями она никогда не говорила на эту тему. Она стеснялась раскрывать перед ними своё сердце. Вряд ли маленький Джордж понимал её лучше, чем поняли бы они, но ему и только ему доверяла Эмилия свои сердечные тайны. Самая радость этой женщины походила на грусть, или была так нежна, что единственным ее выражением становились слезы. Чувства Эмилии были так неуловимы, так робки, что, пожалуй, лучше не говорить о них в книге. Доктор Песлер, теперь популярнейший дамский врач, он разъезжает в шикарной темно-зеленой карете, ждет скорого производства в дворянское достоинство и имеет собственный дом на манчестер сквер Рассказывал мне, что горе Эмилии, когда пришлось отнимать ребёнка от груди, способно было растрогать сердце Ирода. В те времена доктор был ещё очень мягкосердечен, и его жена и тогда, и ещё долго спустя, смертельно ревновала его к миссис Эмилии.